Глава 7 Ответить девушки не успели. Дверь распахнулась, и в спальню влетела дама Сабина. Она явно была испугана, поэтому Аня заподозрила, что за ней не только подглядывают, но и подслушивают разговоры. Девчонки вскочили, загремели испуганно посудой. «Как я соскучилась!» — крикнула Анюта и бросилась на шею к надзирательнице. «Вот вы-то мне и нужны!» «Какого жениха для меня нашли?» Еще прошло только три дня. Его высочество в поиске. «Вы думаете, что кто-то из мужчин согласится на мне жениться? Я только глазом моргну, бровью поведу, ножки покажу, как они бух и в отключке». Анюта веселилась. Ситуация оказалась ей все более абсурдной. Но веселье весельем, а выгоду из своего положения извлечь надо. «Девушки, выходим!» «Э, нет, погодите!» Аня перекрыла дорогу и крикнула, глядя в потолок. «Ваше высочество, могу я с вами поговорить тет-а-тет?» -тет «Госпожа!» — ахнула Сабина. «Нельзя с царственной особой вот так запросто!» «Ну, раз ваш принц сидит в опальном замке и караулит опальную ведьму, значит, статус у нас примерно один. Нас не слишком ценят в этой стране!» «Охрана!» — взвизгнула дама. «Ну вот, я так и знала!» — притворно вздохнула Анюта. «Меня окружают одни трусы!» «Дама Сабина, оставьте нас наедине!» — раздался откуда-то голос принца. «Но, ваше высочество! Государь велел мне! Здесь короля нет, я сам принимаю решение!» Бархатный тон Юля наполнился металлом. Голос зазвенел от напряжения. Анюта фыркнула, закатив глаза. Ее нарочитая демонстративность, казалось, никого не смущала, кроме, возможно, самой дамы Сабины, чье лицо сейчас выражало смесь ужаса и профессиональной выдержки. Но принц, судя по всему, был в ударе и не собирался уступать. Дама Сабина, поколебавшись еще мгновение, склонила голову в знак повиновения и, извинившись невнятно, поспешно ретировалась, оставив Анюту и принца наедине. «Вы не могли бы показаться?» Хитро прищурилась Аня и напряглась. Ей важно было понять, откуда доносится звук. «Нет», — прогремела где-то из-под потолка. Она представила, как принц лежит на животе и подглядывает в дырочку, и чуть не расхохоталась в голос, но встряхнулась и сделала невозмутимый вид. «Как жаль! Что ж, поговорим так? Ваше высочество, я так понимаю, что жениха у вас для меня пока нет?» «Есть несколько важных мужей на примете». «Ага, но раскрывать ее тайну вы не собираетесь». «Нет». «Тогда, нижайшее прошу, снисхождение». Аня и сама не заметила, как заговорила старинным слогом. Вот только серьезности в ее голосе не было ни грамма. Она ерничала и получала от этого настоящее удовольствие. «Снисхождение в чем?» Тон принца опять изменился. Металл пропал, появились бархатные кошачьи нотки. «Невозможно! Такой юной красавице, как я!» Аня встряхнула волосами и встала в красивую позу перед зеркалом. Хотела даже спустить платье с плеча и углубить декольте, но в последнюю минуту передумала. «Сидеть целыми днями в заперти! В этой комнате нет даже окон, а за дверью стоят воинственно настроенные амазонки!» я уже знаю что в мое плечо слежения, и знаю что можно расширить область ее влияния. вы не могли бы нет перебил ее принц даже не рассчитывай на это на что вы не дали мне договорить ничего не хочу слушать но я предлагаю разумное решение нашей с вами проблемы вы не могли бы немного ослабить контроль совсем чуть чуть позволить мне прогуляться по саду например уверяю вас Я не собираюсь сбегать. Мне вполне комфортно в ваших, э, апартаментах. И тогда я буду ласковой и послушной кошечкой. Нет. Ладно, проехали, подумала Аня. Я хотя бы попыталась. Но издаваться так быстро она не собиралась. Кстати, о кошечках. Со мной была одна, немного тощая и облезлая, но мне она дорога и такая. Хотя бы с ней я могу увидеться. Я отдам приказ. «Ура!» — закричала Анюта, радуясь маленькой победе, и закружилась по комнате, стараясь сохранить кокетливую улыбку. Сверху послышался шорох, какой-то грохот, словно на крыше уронили что-то. «Ага!» — позлорадствовала она. «Реагируешь!» Она совсем не собиралась убивать принца, потому что ей и тогда было бы не сдобровать, но возможность своей магии проверить хотелось. И долго вы собираетесь держать меня здесь? Неделю, месяц, год, десять лет? Не так-то просто найти жениха для ведьмы. Разве что, сами женитесь? Ни за что. Вот и договорились. И тут новая идея прострелила голову. Аня решила зайти с другой стороны. Я заметила, что у вас много мяса, но совсем нет овощей и фруктов. Огородом и садом никто не занимается. А я, знаете, какая мастерица в этом деле? Живо виду порядок. Я подумаю. И сколько? Анюти уже не терпелась выскочить за дверь и проверить каждый уголок этого замка. Глядишь, и найдется способ сбежать от надзирательницы и амазонок. Она напряженно ждала, изо всех сил стараясь не смотреть на потолок, чтобы не спугнуть принца. Но подозрительная тишина настораживала. «Ваше высочество! Ау!» Крикнула она и прислушалась. — Ваше Высочество, вы там живы? А то, знаете, общаться с ведьмами даже на расстоянии опасно, всякое бывает. Я волнуюсь. Она замерла в ожидании ответа. Тишина. Аня нахмурилась. Ну вот, обидела принца. А ведь так хорошо все начиналось. Хотя, с другой стороны, сама виновата. Нельзя шутить с человеком, который не понимает шуток. — Ладно, не хотите по-хорошему, будет по-плохому, — пробурчала она себе под нос подошла к зеркалу и начала осматривать свои плечи. «Где это чертова нить слежения?» – прикидывала она, сантиметр за сантиметром ощупывая себя. А в голове уже зрел новый коварный план, возникший из глубины подсознания. «Сад, значит, огород». Всю жизнь баба Аня провела, ковыряясь в земле. Она прекрасно знала тонкости выращивания растений, умела получать отличные урожаи и делать такие заготовки, которых ни у одной соседки не было. Заниматься огородом в чужом мире не было сильного желания, но ради свободы можно было и прикинуться старательной дачницей. Зато потом, когда все помидоры заколосятся, а плети огурцов поползут по стенам замка, никто и не заметит, как она сбежит под покровом ночи, прихватив с собой самый большой огурец в качестве оружия. А что, в хозяйстве пригодится? Бам. Размечтавшись, Анюта чуть не подпрыгнула, что-то с грохотом упало на потолке, и тут же распахнулась дверь, и чья-то рука закинула в спальню кошку. А, -а, -а, -а, а, обрадовалась Анюта, как я соскучилась! Иди ко мне! И кошка, словно поняла ее, она подпрыгнула, уцепилась когтями за платье и мгновенно взлетела на руки Конюте, прижалась лбом к ее плечу и довольно замурлыкала. «Ах ты моя кисонька!» – заворковала Анюта, прижимаясь щекой к теплой шерстке. «Как же тебя зовут?» Красавицей кошку нельзя было назвать. Она скорее походила на слегка помятый жизнью серый носок, которому пришили глаза и хвост. Одно ухо было надорвано, а из-под серой шерсти местами проглядывала розовая кожа, свидетельствующая о бурной молодости, полной приключений и, вероятно, неудачных знакомств с окрестными котами. Но все недочеты внешности компенсировали потрясающие глаза. Большие, ореховые. Они смотрели так, будто читали мысли Анюты. Казалось, кошка понимала каждое слово хозяйке. Анюта задумалась. Как назвать это чудо природы? Мурка? Банально. Снежинка? Абсурд. В голову лезли только клички для собак. Шарик, Бобик, Полкан. В конце концов, она вспомнила об учебнике по квантовой физике, который как-то забыл в ее доме внучок Петька. Баба Аня любила вечерами заглянуть в него, подивиться чудесам ученой мысли. «Эврика!» — мысленно воскликнула она. «Теперь ты будешь... Тесла!» — гордо объявила она кошке. «Был такой ученый. А всем известно. Как мы лодку назовем, так она и поплывет». Тесла, похоже, не возражала. Она лишь сильнее прижалась к Анюте и продолжила мурлыкать, вероятно, размышляя о парадоксах электротехники и о том, когда наконец ей дадут поесть. Анюта почувствовала, как ее сердце наполняется теплом. Раньше у нее не было кошки, были только коты, которые приходили и уходили как плохие шутки. Но Тесла Тесла была особенной. Она была одновременно и красива, и уродлива, и глупа, рассвязалась с ведьмой. И гениально, как и изобретение ученого, в честь которого ее назвали. И, конечно же, как и любая уважающая себя кошка, она требовала заботы и внимания. Анюта села на диванчик и закрыла глаза. В голове зашевелились идеи. Раз принц выполнил такую маленькую просьбу, он не пропащий человек. Это открытие вдохновляло. «Слушай, тебя надо помыть?» Анюта принюхалась и сморщила нос. «Хочешь искупаться?» «Мррр!» — ответила кошка. «Эй, есть там кто-нибудь?» — закричала Анюта. «Нужна помощь!» Одна из охранниц заглянула в спальню. «Слушаю вас, госпожа. Распорядись принести сюда теплую воду, полотенце и еду для кошки. И живо!» Охранница, особо массивная и невозмутимая, на мгновение потеряла дар речи. Аня видела, как дрогнуло ее лицо, как в глазах появилась растерянность еду для кошки уточнила она девушка явно судорожно пыталась понять не разыгрывает ли ее госпожа аня посмотрела на нее пристально а потом недоуменно подняла брови стражница исчезла а в коридоре послышались голоса анюта огляделась схватила вазочку и не выпуская из рук кошку приставила ее дном к створке ваше высочество что делать расслышала аня слова и насторожилась Мозг заработал в усиленном режиме. Получается, принц спустился и теперь находится в холле. Дайте ей все, что попросит. «Ес!» — возликовала Анюта и чмокнула Теслу в лоб. «Ура!» Очень хотелось резко распахнуть дверь и хотя бы одним глазком посмотреть на принца. Но такой отчаянный поступок мог обернуться для нее бедой. Она просто бросилась к кровати, уселась и вовремя. Дверь распахнулась и началось. Через пять минут в спальне царила атмосфера, скорее напоминающая подготовку к королевскому купанию, чем к обычной кошачьей помывке. Охранницы с опаской сновали вокруг, нося тазики с теплой водой, горы мягких полотенец и миски с деликатесным кошачьим кормом. Тесла, наблюдая за этой суетой, казалось, даже немного загордилась. Она развалилась на подушке, лениво подтягиваясь и поглядывая на происходящее с видом королевы, принимающей дары подданных. Когда охранницы оказывались рядом, Тесла предупреждающе шипела и выпускала когти. Так, на всякий случай. Но с ней точно никто не желал связываться. Девушки испуганно косились на нее и сразу бросились к двери, как только Аня им разрешила. — Я хочу отдохнуть, усталом. Она зевнула и прикрыла рот ладонью. — Не мешайте мне. — Слушаемся, госпожа. — А ты грозная малышка. Заворковала Анюта, купая новую подругу. Удивительное дело, но кошка не сопротивлялась. Она молча подавала лапы, подставляла голову под струи воды, выгибала костлявую спинку и нисколько не боялась. Аня завернула ее в теплое полотенце, прижала к себе и зашептала. «Ты меня понимаешь? Если да, ткнись в меня лбом». Баба Аня никогда бы не поверила, что станет с дворовой кошкой разговаривать, как с человеком. Ну уж очень осмысленный взгляд был у той. Кошка потёрлась лбом а её руку. Я хочу добраться до окна. Поможешь?